Эпилог. Длинные карантинные вечера, как нельзя кстати, располагали к раздумьям и самокритике. Я перебирала в памяти истории из детства. Они аккуратно, словно кусочки пазла, складывались в картину моей повести, пока перед глазами не возник несчастный сиреневый медведь, подарок на день рождения. Мне стало совестно. все таки я обошлась с игрушкой чересчур жестоко. Какое-то время Мишка провалялся на антресолях а затем был передарен племянницам, чудесным дочуркам моего родного брата. Работа застопорилась. «Один из важнейших персонажей должен вернуться домой», — решила я и набрала телефонный номер. «Помнишь большого сиреневого мишку, которого подарил мне папа? Он еще цел?» Брата не удивили ни поздний звонок, ни странный вопрос. Слишком хорошо он знает свою взбалмошную сестренку, чтобы удивляться по пустякам. «Цел», — деловито ответил он. Ты не мог бы отдать его обратно. То есть передарить передаренное? Но девочки его очень любят, в отличие от тебя. Я включила подхалима на полную. Пожалуйста, вы же у меня такие хорошие, добрые, мне очень надо. Хорошо, мы посовещаемся. Минуты показались бесконечностью. Брат, его жена и дочери решили судьбу медведя в мою пользу, но в обмен на воздушный шарик и торт. Из-за опасности заражения игрушку передали через дверь. «Забирай!» «Братик, девчонки, вы золото!» Только и успела я прокричать вслед удаляющимся шагам. Я осмотрела Мишку хозяйским взглядом. Он отлично сохранился. Чудеса. «Эх, Мишка, Мишка, ты появился в моей жизни не в самый лучший момент, но сумел изменить ее до неузнаваемости. Благодаря тебе я научилась мечтать». Тогда мне казалось, что мир вокруг несправедлив и враждебен, и я, маленькая беспомощная девочка, барахтаюсь будто бумажный кораблик в горной реке. Изнурительное лечение, долгие переезды, сперва из-за папиной работы, а после из-за стремительно нарастающих вооруженных конфликтов, потеря любимого рыжего кота со звездным пятнышком на лбу. Такие события способны и взрослого повергнуть в уныние. А я... Семилетняя кроха с косичками. Мне не хватало понимания и любви. И хотя вокруг были родители и брат, я чувствовала себя одинокой. Мои фантазии и желания воспринимались как причуды и капризы. И тогда я выдумала мир, в котором живет добрая фея, готовая спасти детей от непонимания и одиночества. В роли феи я представляла только себя — Мысленно одевала ее в свою любимую одежду, кормила лучшими вкусностями, наделяла фантастическими способностями и знакомила с новыми друзьями. Я щедро дарила своей героине все то, чего так остро не хватало мне самой. Переломной стала история с огромным львом, обещанным за больничные мытарства. Он стал моей целью, символом родительского тепла и детского счастья, но обещанное не выполнили. Мою мечту взорвали будто розовую звездочку жемчужину Иногда нужно улететь далеко-далеко, чтобы разглядеть близкое. Вот и мне, Ирине Шкредис, создателю очаровательных мишек и автору этих строк, довелось отправиться за океан. В одном из роскошных нью-йоркских магазинов игрушек, какой не снился маленькой девочке из среднеазиатского городка, я увидела льва, того самого громадного льва с пышной гривой и кожаным носом, о котором мечтала Ириша. Спустя четверть века после событий, описанных в книжке, он уже не казался пределом совершенства. Лев как лев, обычная мягкая игрушка, просто очень дорогая, настолько, что мой папа не мог ее купить. Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии, талантливый инженер, неутомимый труженик, Он всегда старался уберечь семью от невзгод. Мне стало стыдно за себя тогдашнюю. А еще я многое поняла об отце и о том, что он значит в моей жизни. Я родилась в Таджикистане. Эта страна запомнилась мне как теплый и счастливый мир. И неудивительно, детские воспоминания всегда самые счастливые и радостные. Тогда... В 80-е годы молодые специалисты уезжали на работу в отдаленные уголки необъятного Советского Союза, и мои родители поступили так же. Папа окончил университет, стал хорошим специалистом в области гидроэнергетики, работал на строительстве гидроэлектростанций, изменяя русло горных рек и проектируя подземные туннели. Я очень любила слушать папины рассказы о работе и люблю их по сей день. Ведь папа до сих пор верен своей профессии. Как и мама — Верна своим представлениям о красоте, завивке на бегуди и кулинарным шедевром. Благодаря маме в доме чисто, тепло и уютно, а на столе сытно и вкусно. Она всегда поддерживала свою маленькую принцессу. Даже сейчас, при работе над книгой, мама помогала мне и переживала за персонажей, как за собственных детей. В нашей семье существует свой источник неиссякаемой энергии — мамина любовь. В 90-е годы Советский Союз начал разваливаться, и в наш городок пришла война. Оставаться было опасно. Отцу стоило неимоверных усилий вывести нас в Россию, устроиться на новом месте и работать, не считая часов, чтобы кормить семью и водить меня по врачам. Папа опять ликвидировал аварию, только теперь нашу личную. Вот и вышло, что все это время — У меня были глазки-телескопы, которые смотрели на звезды, а вблизи не видели любви и преданности. Близолапость, как сказал бы, как тигренок. Сделал бы меня счастливый лев с кожаным носом? Может быть, на день, на неделю, на месяц? Несуразный сиреневый мишка, подаренный отцом, дал мне несравнимо больше. Он подтолкнул меня к творчеству. Я начала придумывать свою неповторимую игрушку. Игрушку друга, игрушку-символ, которая помогает маленькому человеку осознать себя, разобраться в окружающем мире и научиться справляться со сложными жизненными ситуациями. Так появились Мишки Шкредис. «Благодарю за поддержку, веру и вдохновение. Люблю». Запись аудиокниги произведена в 2023 году. Читала Наталья Штин.